Внешняя жизнь Иисуса. Открытое учение и учение эзотерическое. Чудеса, апостолы, женщины. До сих пор я стремился осветить светом самого Иисуса Христа ту часть его жизни, которая в Евангелиях остаётся в тени или скрывается под покровом легенды. Я пытался указать на тот вид посвящения и на ту эволюцию души, и мысли, путём которых Христос достиг мессианского сознания. Другими словами, я пытался восстановить внутренний генезис Христа. Раз установленный, он облегчит мне остальную часть моей задачи. Внешняя жизнь Иисуса изложена в Евангелиях. В этих рассказах встречаются разногласия, противоречия и разновременный состав. Легенда, прикрывая или искажая известные мистерии, виднеется здесь и там, но из всей совокупности евангелических рассказов следует такое единство мысли и действия, возникает индивидуальность столь могучая и оригинальная, что мы невольно чувствуем себя в присутствии непревержимой реальности самой жизни. Нельзя подделать эти неподражаемые рассказы которые в своей детской простоте и символической красоте говорят более, чем самые пространные трактаты. В наше время необходимо осветить роль Иисуса через эзотерические предания и эзотерические учения и показать внутренний смысл и трансцендентную высоту его открытого и его сокровенного учения. Глашатаям какой новой истины явился проповедник нового Евангелия, какой силой намеревал с сеон изменить самый лик земли. Мысль пророков завершалась в нём. Сильный своей божественной природой, он хотел разделить с людьми то царство небесное, которое он завоевал в своих внутренних созерцаниях и в своей борьбе, в своих необъятных скорбях. и в своих безграничных радостях. Он пришёл, чтобы разорвать покров, который древняя религия Моисея набросила на потусторонний мир. Он пришёл, чтобы возвестить: веруйте, любите и добудет надежда душой всей вашей жизни. Над этой землёй существует иной, духовный мир, иная, более совершенная жизнь. Я это знаю. Я пришёл оттуда, и я поведу вас туда. Но чтобы достигнуть её, нужно осуществлять её здесь, на земле, сперва внутри вашей души, а затем и в окружающем мире. Как осуществлять любовью и деятельным милосердием? Мы остановились на том моменте жизни Иисуса, когда он, сознавая свою миссию, появился в Галилее. Он не говорил о том, что он мессия, но он беседовал о законе и о пророках в синагоге. Он проповедовал на берегу Генисаретского озера, в лодках рыбаков, вблизи источников, в зелёных оазисах, которые в изобилии попадались между Капернаумом, Вифаидой и Харазином. Он исцелял больных возложением рук или одним взглядом. или приказанием, часто одним своим присутствием. Толпы народа следовали за ним. Уже многочисленные ученики присоединялись к нему. Он набирал их среди народа, между рыбаками и мытарями, ибо ему нужны были натуры прямые, пламенные и верующие, и на такие натуры он имел непреодолимое влияние. В своём выборе он руководствовался тем даром ясновидения, который явилась во все времена принадлежностью религиозных инициаторов. Его проникновение измеряло душу человеческую до самого дна. Ему не нужно было другого указания, и когда он говорил: "Следуй за мной", за ним действительно следовали. Он привлекал к себе смиренных и колеблющихся, говоря им: Придите ко мне все удручённые, и я успокою вас. Иго моё благо и бремя моё легко. Матфея 11:28-30. Он отгадывал сокровенные мысли людей, и они узнавали в нём своего Господа. Иногда в самом неверии он приветствовал примату. Когда Нафанаил спросил: "Может ли из Назарета быть что-либо доброе. Иисус ответил: "Вот подлинно Израиль, в котором нет лукавства". От своих адептов он не требовал ни клятв, ни исповедания определённой веры. Ему нужны были любовь и доверие. Он ввёл общее имущество между своими не как правило, а как основу братства. Так стремился Иисус осуществить между своими учениками то царство небесное, которое он хотел основать на земле. Нагорная проповедь является собой образ этого царства в его зародыше и в то же время краткое изложение всего открытого учения Иисуса. На вершине холма поместился учитель. Будущие посвящённые разместились у его ног. Далее теснился народ, жадно внимая каждому слову, слетавшему с его уст, что провозглашает пророк: пост, умерщвление плоти, всенародное покаяние? Нет, он говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Он развёртывает затем в восходящем порядке четыре добродетели страдающих: тидную силу смирения, сострадания к другим, доброту сердца и жажду справедливости. Затем раскрываются добродетели активные, деятельные и торжествующие: милосердие, чистота сердца, доблесть воинствующих и наконец мученичество во имя справедливости. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. подобно звуку благовестие раскрывают слова эти перед слушающими небо, которое успело уже заискриться звёздами над головой учителя. Они видят в небесной высоте вереницу осуществилённых добродетелей, но не в виде исхудалых призраков в покаянных одеждах, а в образе блаженных светозарных девственниц. затмевая их собой красоту лилий полевых и славу Соломона они держат пальму мира в руках и от их моновения дожаждущих сердец доносится благоухание царства небесного но главное чудо в том что царство это из дали небес переносится в сердца самих присутствующих они обмениваются изумлёнными взглядами Эти нищие духом становятся внезапно столь богатыми, с большим могуществом, чем Моисей ударил Иисус по их сердцам, и бессмертный родник забил из них. Его открытое всенародное учение содержится в этих четырёх словах: Царство небесное внутри нас. И теперь, когда он излагает перед ними необходимые пути, чтобы достигнуть этого неслыханного счастья, Они не удивляются всему необычному, что он требует от них: убить даже самое желание зла, прощать обиды, любить врагов своих. Так могуч поток любви, устремляющийся из его сердца, что он увлекает их. В его присутствии всё кажется им легко. Вся навязна и смелость этого учения состоит в том, что внутренняя жизнь души поднимается иисусом выше всех внешних действий, невидимое выше видимого. Царство небесное выше всех благ земных. Он требует выбора между Богом и маммоной. В конечном выводе всё его учение говорит: любите ближнего как самого себя и будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. Под этой популярной формой он даёт провидеть в всю глубину своей этики и своего знания ибо верховное требование посвящения состоит в отражении божественного совершенства в совершенстве своей собственной души и вся суть сокровенной науки заключается в цепи уподоблений и аналогий которые в расширяющихся кругах соединяют частное с общим конечное с бесконечным если таково было всенародное чисто Наставленное учение Иисуса рядом с ним должно было существовать для ближайших учеников более глубокое учение, объясняющее внутренний смысл первого и проникающее до глубины духовной истины. Учение, которое он вынес из эзотерического предания ессеев и из своего собственного духовного опыта. Благодаря тому, что эзотерическое предание, начиная со второго века нашей эры, было задушено церковью. Большинство теологов даже и не подозревает истинного значения христовых слов с их двойным и даже тройным смыслом и воспринимает лишь один их буквальный смысл. Но для того, кто углублялся в значение мистерий древней Индии, Египта и Греции, Эзотерическая мысль Христа освещает не только малейшие из его слов, но и каждое действие его жизни. Уже просвечивающая в трёх первых Евангелиях, она ясно различима в Евангелии Иоанна. Вот пример, который относится к существенной части эзотерической доктрины. Иисус проходит через Иерусалим, Он ещё не проповедует в храме, но уже исцеляет больных и учит в тесном кругу друзей. Дело любви должно подготовить почву, на которую упадёт доброе семя. Никодим, учёный фарисей, слышал о новом пророке. Исполненный любопытства, но не желая компрометировать себя в глазах своих, он просит у Галилеянина тайной беседы. Иисус соглашается. Никодим появляется ночью в его жилище и говорит: "Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог". Иисус сказал ему в ответ: "Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может узреть Царствия Божия". Никодим говорит ему: "Как может человек родиться будучи стар?" Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанн, книга 3, 2:5. Иисус подразумевает под этой символической формой древнюю доктрину о возрождении, которая была известна в мистериях Египта. Возрождение водой и духом. Крещение водой и огнём соответствовало двум ступеням посвящения, два этапа внутреннего духовного развития. Вода означает здесь истину, познаваемую разумом. Она очищает душу и развивает духовный зародыш. Возрождение духом или крещение огнём небесным означает усвоение этой истины волей человека в такой степени, чтобы она стала кровью, жизнью и душой всех действий возрождённого следствием такого усвоения является полная победа духа над материей абсолютное господство одухотворённой души над превратившимся в послушное орудие телом господство которое пробуждает все её скрытые способности раскрывает все внутренние чувства и даёт ей интуитивное познание истины и непосредственное сближение души с душой. Это состояние равносильно небесному состоянию, которое Иисус Христос называет царствием Божиим. Таким образом, крещение водой или интеллектуальное посвящение есть начало возрождения. Крещение духом означает совершенное возрождение, полное переплавление души в огне разума и воли. И как следствие этого преображения до известной степени и элементов тела. Отсюда и исключительные силы, которые даются этим высшим крещениям. Вот земной смысл теософической беседы между Никодимом и Иисусом. Но она имеет и другой смысл, который можно бы назвать эзотерическим учением о составе человека. Поэтому учение человек троичен. Он обладает телом, душой и духом. Он состоит из бессмертного и неделимого начала духа, и из приходящего и делимого начала тела. Душа, которая служит для них связью, разделяет природу обоих. Она заключена в эфирное, флюидическое тело, сходное с физическим телом, которое без этого невидимого двойника не имело бы ни жизни, ни движения, ни единства. Смотря по тому, следует ли человек голосу духа или настояния тела, склоняется ли он к первому или к последнему, fluidическое тело утончается и сохраняется или же уплотняется и разлагается. Вследствие этого, после физической смерти большинство людей должны перенести и вторую смерть. которое состоит в освобождении от нечистых элементов астрального тела, а для людей грубых в ожидании его медленного разложения, тогда как вполне возрождённый человек, образовавший уже в земной жизни своё духовное тело, несёт своё небо в себе самом и беспрепятственно устремляется в ту высшую область, куда его притягивает внутреннее родство. Нужно к этому прибавить что в древнем эзотеризме вода символизирует астральную, необычайно пластическую материю, тогда как огонь символизирует единый дух. Говоря о возрождении водой и духом, Христос делает намёк на двойное преображение духовного существа и его флюидической оболочки, которая ожидает человека после его смерти и без которого он не может проникнуть. в царстве освобождённых душ и чистых духов ибо рождённое от плоти есть плоть то есть связано и подлежит уничтожению рождённое от духа есть дух то есть свободно и бессмертно дух дышит где хочет и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рождённым от духа Иоанн книга 3 6 8